Глава четвертая. «Да ты охренел, Томми, полвторого ночи». «Я думал, в это время тебе вечер только начинается, Хенри». «Только когда я здоров. Веселье должно радовать». «Точно. Как ты себя чувствуешь?» «Ло лучше. Но тебе же на это плевать». «Вообще-то нет. Было бы хорошо, если бы завтра ты был на ногах». Томми припарковался около Нартуля. По пути из верта Хамнена он продумал план, что, можно сказать, Хенри не рискуя угодить в неприятности. Все держалось, разумеется, на том, что дело предстояло иметь именно с карьеристом Хенри, но все равно это было рискованное предприятие. «Ты о чем вообще?» — голос Хенри зазвучал бодрее. «У меня есть для тебя информация, да еще и такой важности, что на нее можно повесить королевскую медаль». «Но вопрос в том, есть у тебя что-то для меня?» «О чем?» «Про Сванта Форсберга». На том конце провода стало тихо, затем Томми расслышал шуршание постельного белья. Хенри свесил ноги с кровати. Он откашелся, отгоняясь сон, и начальственным тоном сказал. «Если ты скрываешь информацию...» «Я не собираюсь скрывать информацию, готов поделиться ею с полицией. Вопрос в том, с кем в полиции я ее поделюсь. Может, стоит набрать 112?» «Вот как!» Хенри издал какой-то звук, нечто среднее между смехом и кашлем. «Мы не будем так себя вести. Я тут попрашивал даже встретился кое-кем с кем сегодня вечером. Вчера вечером. Черт, Томми!» «С кем ты встретился?» Хенри проигнорировал вопросы Томми представил себе, как он в стиле Йорна Персона поднимает перед собой указательный палец и отчитывающим тоном произносит. «Вот как обстоит дело, Томми. Ты не сможешь об этом написать. Этот человек знает обо всем понаслышке, но то, что он рассказал, это страшные люди, Томми, по-настоящему страшные. И как раз этот Сванте, Хенри произнес имя, словно выплюнул муху изо рта, оказался полицейским. Если бы о нем написали, это забрызгало бы дерьмом всю полицию». «На этот счет можешь не беспокоиться, я не собираюсь ничего писать». «Почему не собираешься?» Томми улыбнулся и подыграл. «Потому что ты, Хенри, просишь меня этого не делать, и, честно говоря, ты становишься похожим на историю, в которую никто не поверит». Хенри искренне очень по-человечески вздохнул и сказал слабым голосом. «Я могу сказать вот что. Этот Сванте умер самым жутким образом, который только можно себе представить. Если бы в жизни была справедливость, ему бы пришлось сделать это еще много раз». Что же он мог натворить такого? Мгновенная слабость Хенри исчезла, и он перебил совсем бесстрашием, на который только был способен в нынешнем состоянии. «У нас не светская беседа, Томми. Ты мне не друг. Что у тебя для меня есть?» Через ткань куртки Томми дотронулся до листа бумаги во внутреннем кармане. «Это не телефонный разговор, но, как я уже говорил, если бы Нобелевку вручали за полицейскую работу, она бы ушла на то, что ты можешь сделать с моей информацией». Хенри тяжело дышал в трубку, и Томми не мог решить, от усталости это или потому, что он заспанно рисует воображение и церемонию вручения. В конце концов он лишь спросил, где и когда? Ресторан Уэстро Сташун, завтра в восемь утра. Лучше бы в девять. Ты должен сказать, лучше бы в семь. Если мы встретимся в восемь, у тебя будет двенадцать часов на то, чтобы собрать людей. Каких людей? Всех, каких сможешь найти. Могу повторить еще раз, все очень серьезно. Ладно, тогда в семь. — Восемь будет достаточно. Мы уже не молоды, Хенри. Нам нужен сон. — Говори за себя. Когда Томми положил трубку, он сидел, не заводя мотора смотрел на сарай, где лишь в некоторых окнах мерцал синеватый свет. Люди спят или сидят за компьютерами ничего не подозревают о гигантских процессах, которые происходят в окружающей темноте. Томми хотел бы быть одним из них. Он и был одним из них, и мог стать одним из них, если Господь позволит. — И дьявол. Белокурый дьявол. Когда Томми открыл дверь в квартиру Бетти и Йорна, в прихожей стояла Анита. Приложив губам указательный палец, она прошептала. Ш, ш Кажется, она уснула. Сама?» Анита приподняла бровь. «Скажем так, чего в этом доме хватает, так это таблеток. Пойдем на кухню». Томми закрыл дверь, они сели рядом за кухонный стол. Томми не пришлось спрашивать, нашли ли Йоррона. Анита бы сказала. Он взял ее руки в свои и сказал. «Я должен попросить тебя об огромной услуге. Вообще-то о двух огромных услугах. Можешь остаться здесь с Бетти?» Анита нахмурилась. «А ты? Где будешь ты?» «Он хочет меня найти. И он меня найдет. И в этот момент я не хочу быть с тобой. Или с Хаги, раз уж то пошло». Томми собирался продолжить, но остановился и покачал головой. «Или с Бетти, конечно же». «Где же ты будешь?» «В Краннберге. Теперь пришел черед Аниты качать головой. «Он, скорее всего, знает тот адрес, его же легко можно...» Томми поднял руку, чтобы она замолчала. Ему не нравился этот жест, но он не хотел оставаться с ней в одной квартире дольше, чем было необходимо. «Рано или поздно он меня найдет. Не важно, где я буду. Поэтому подойдет и Траненберг. И я не позволю тебе быть рядом в этот момент. неважно что ты скажешь. Я этого не допущу». Они то смотрела на него. Долго. В ее взгляде было столько разных эмоций, что результат был такой же, как при смешении всех цветов. «Черный. Гладкий». Она кивнула и механически сказала. «А вторая услуга?» Томми достал исписанные листы бумаги из кармана, разгладил их и положил на стол. «Я хочу, чтобы ты сфотографировал это на свой телефон». «Что это?» «Неважно. Сделай фото». Анита выполнила просьбу, и после того, как Томми проверил, что адреса можно прочесть, если увеличить фото, он внес в ее список контактов номер Хенри показал его. «Если со мной что-то случится...» томи пожалуйста». «Нет, именно так. И с этим ничего не поделаешь». «Если со мной что-то случится, если я не свяжусь с тобой до девяти утра завтрашнего дня, отправь фото на этот номер, ладно?» Анита посмотрела на бумаги, и Томми поторопился убрать их обратно в карман, но было слишком поздно. С гримасой недоверия она спросила. «Две тонны? Я не хочу, чтобы ты об этом знала. Я писал об одной тонне, так что какая разница?» Анита открыла фотографии на телефоне, увеличила, прочитала, и Томми понял, что сгребать бумаги в кучу бессмысленно. «Разница, — сказала она, — в том, что я видела дату и время. На этот раз ты все остановишь, а не напишешь об этом постфактум. Это огромная разница». «Точно», — ответил Томми. «И поэтому мне пора идти».